Поселок Ангудай был своеобразной лакмусовой бумажкой. Здесь проверялись характеры, потому что именно здесь появлялся большой соблазн послать подальше все это развеселенькое скотопрогонное дело. Нередко тут ковбойские бригады распадались, а иногда разбивались в дребезги, с драками, скандальным выяснением отношений. Мужики парни, матерясь, на отрез отказывались дальше идти. Ни горы золота, ни реки, полные вина, никакие соблазны не могли удержать. Лаврентий Лаврушинский был несказанно рад, что добрался до бани, до чистой постели. От души помывшись и переодевшись в чистое белье, Лавровый гусь пошел на почту, на переговорный пункт и, заказав Москву, поговорил кое с кем – о погоде, о видах на урожай. И что уж там такое он услышал, непонятно. Только вернулся он, сияющий, как медный самовар. А мужики уже сидели за столом, раскраснелись после бани, после водочки и даже после коньяка. Кто-то куражился и пил коньяк, три звездочки. Очкарь, всегда себя державший в строгости, Водочки немного поклевал за компанию, поел от пуза и неожиданно разомлел. Рассолодило парня, рассиропило. Глаза за стеклами очков сияли какой-то странной радостью, которой и охота поделиться, и нельзя. Всего лишь на минуту лавровый гусь потерял над собой контроль и еще хватанул стопоря. И еще. И тут его вдруг потащило по кочкам. Лавруха встал, покачиваясь над столом, за которым восседало около десятка скотагонов, Три или четыре бригады сошлись в Ангудае. «Вы все у меня вот где!» Грозно объявил Лаврушинский, сжимая кулак. «Пока вы тут гоняли вонючую скотину, я заработал звездочку, понятно?» За столом на минуту притихли. «Ни хрена непонятно, простодушно признался Ботала, поправляя ковбойскую шляпу. «Обскажи в натуре, чё почём? Какую звёздочку, куда, зачем?» «Ага!» – мрачно протянули в дальнем углу. «А я всё думаю, и чё это за мной он шастает по всей Монголии, даже в сортир заглядывал?» В тишине загрохотал упавший табурет. Над столом поднялся угловатый Косолапов, скотагон уже лет семь подряд ходивший с гуртами. Косолапов отличался недюжинной силой. Наспор запрягался в груженую телегу и затаскивал ее на перевал Чекетаман. Угрюмый, заросший волосами до самых глаз и оттого немного похожий на монгольского сарлыка, С кем поведёшься, от того и наберёшься. Косолапов медленно подошёл к Лаврентию. Звёздочку, говоришь, заработал. В руке у скотагона вдруг сверкнула пустая бутылка из-под коньяка. А вот тебе ещё три звёздочки на твои паскудные погоны. Конечная бутылка в дребезге разбилась на голове Лаврушинского. А в следующий миг произошло нечто такое, что Косолапов не мог объяснить. Мало того, что Лаврентий даже не покачнулся и даже не охнул. Голова была будто чугунная. Лаврентий с необычайной легкостью заломил здоровенную лапу скотагона. Косолапов, наливаясь кровью, изогнулся над столом, и волосатая морда его несколько раз потыкалась, В чашку с недоеденным салатом. Кто-то сзади подскочил и табуреткой оглаушил очкарика. Завязалась драка. Человека три-четыре навалились на лаврового гуся. Кое-как скрутили ему крылья и забросили в какую-то пыльную холодную комнату, где валялись матрасы, хомуты и уздечки. В холодной кутузке он просидел всю ночь. Было утро, когда Кирсанов объявился в общежитии с Катагонов, открыл кутузку и подсогнул языком, разглядывая Лаврентия, пострадавшего в потасовке. Рваная рубаха, фингал под глазом. Кирсанов в двери распахнул и пригласил его на свободу с чистой совестью. Лаврентий молча вышел, молча стал собирать вещички. Уходишь заговорил Кирсанов. «Да брось ты, чего по пьянке не бывает?» «Хорошего помаленьку». Лавруха замочки защелкнула на чемодане. «Слушай!» – неожиданно воскликнул великий скотагон, будто бы сам изумляясь тому, что на ум пришло. «А если я пойду сейчас и по башке настучу косолапому, ты останешься?» «Нет!» – москвич коленом придавил свой чемодан, И опять попробовал застегнуть блестящие замочки. У меня дела. Я думал, тут быстро гоняют. Быстро только кошки. А тут, сам видишь, монгольский сарлык. Великий скотогон подсел к столу и, машинально смахнув с него крошки, достал какой-то странный приборчик из кармана. Посмотри, Лавруха. Это что, не знаешь? Лаврушинский... Он был почему-то без очков, покосился на черный приборчик, сверкающий циферблатом. Ну и что это, к чему? Это курвиметр. Понял? Любую курву распознает. Так что ты меня не удивил, Лаврентий Берия, потому что сразу вышел из доверия. Ты меня тоже не удивил. Я в геологии два года работал, знаком с курвиметром. «Умный ты, москвич, только дурак. Ты вот сейчас уйдешь, а потом сам себе не простишь слабину. Прощу как-нибудь. Ну, если ты заранее решил, тогда, конечно. Тогда, как говорится, смерть причины ищет. Не косолапов, так понос или золотуха. Все равно причина нашлась бы, да? Брось, Лаврентий, не пыли на ровном месте. Тем более, что самые трудные участки мы уже прошли». Не надо меня уговаривать, перебил Лаврентий, я принятых решений не меняю. Презрительно хмыкнув, Лалай сказал, я даже девок никогда не уговаривал, перед тобой мне еще рассыпаться. А ты не рассыпайся, потом не соберешь. Лалай прищурился, хищная улыбка заиграла на губах, А может, в рожу тебе на прощание, чтобы ты крепче запомнил. Попробуй. Лаврентьев встал перед ним, играя пустым коробком из-под спичек. Спрятав руки за спину, Кирсанов крепко стиснул кулаки. Иди. Он поморщился, будто воздух в комнате испортили. Иди, не выпрашивай а то потом придётся вертолёт вызывать. Какой вертолёт? Санитарный. Посмотрев ему в глаза, Лаврентий понял, что с огнём шутить не надо. Сгробастав свои вещички, он вышел на крыльцо и вдруг увидел тучу скотагонов, расположившихся на брёвнах, недалеко от общаги. Опасаясь того, что никто ему руки не подаст, Лаврентий сам решил не подавать. Пробурчав себе под нос пока, он сутулись побрел за ворота. Остановился, посмотрел на солнце и решительно двинулся в сторону тракта. А казачок-то засланный, косолапо в свирепо сплюнул, глядя во след Лаврушинскому. «Как я раньше не понял, дурак, надо было придушить его в сортире в Монголии». Гляди-ка, спохватился кто-то, а почему он без очков? Мужики загомонили, похохатывая, зрение наладилось, ага, после того, как косолапый треснул его по башке пузырем. И в самом деле, удивленно подумал Кирсанов, он же все время сегодня был без очков, как же так? Очкарик этот, как позднее станет ясно, Никогда не был очкариком, прикрывался простыми стеклышками. А кроме того, он прикрывался чужой фамилией. Так нужно было, так начальство ему приказало. В то лето среди скотагонов должен был объявиться неприметный один тихий, скромненький советский перебежчик. То ли в Китай, то ли в Монголию перебежать намылился, причем не с пустыми руками. Кое-какие секреты были у перебежчика. Вот почему Лаврушинский под видом столичного рохли отправился в эту поездку по Чуйскому тракту. А здесь, в Ангудае, он позвонил кое-куда, поговорил о погоде, о видах на урожай и неожиданно переменился. Глаза его стали веселыми, грудь распрямилась. И вот как раз после этого Лаврушинский позволил себе выпить лишнего и его потащило по кочкам со всеми вытекающими последствиями. Но это великий Скатагон узнает позже, а пока, вместе с другими мужиками, он тоже с неприязнью посмотрел в спину Лаврушинского. Баба с воздуха были легче, сказал Кирсанов, отворачиваясь. Далеко тебе, фраер, придется шлепать. Попуток много, напомнил пастух, подберут. Нихрена подобного, убежденно ответил Кирсанов. Тут не закон. Таких сволочей, которые бросают гурты на перегоне, ни один шофер на тракте не возьмет. Да ну, не может быть. У него на лбу же не написано, что он сбежал. Это во-первых. А во-вторых, дай шоферу червонец, так на своем горбу через перевалы перетащит. Вынимая из кармана два кусочка сахару, великий скотогон многозначительно спросил. «А вот это вот зачем?» «Как думаешь?» «Лошадей кормить, а что? Чего ты ухмыляешься?» «Того! Если два кусочка сахара бросить в бензобак, то придется промывать всю топливную систему». «Понял, да? Кому нужна такая сладенькая жизнь?» «Лихо!» – Милован подсокал языком. «Откуда такая наука?» Орел Орелыч, царство ему небесное, научил заваривать такой хороший чай. Глядя на два кусочка сахара, пастух вздохнул. Как же мы теперь вдвоем управимся? Лалай закурил. Трудно будет, не спорю. Он сплюнул под ноги. Зато потом зарплату разделим на двоих. Зарплата! Пастух скривился. Здесь такая зарплата, что впору заплакать. Кирсанов, не мигая, в упор посмотрел на него. Ты, может быть, тоже надумал сбежать? Пастух промолчал, отвернувшись. Была, была такая подлая мыслишка. Хотел он бросить перегон. Только совсем не потому, что тяжело. Он бы горы своротил если б только знал, что сердце у нее свободно. А теперь, когда он узнал, что у Малилы есть какой-то парень, теперь в гробу он видел все эти таратайки и гурты. Что ему делать в горах? На равнину хотелось, как можно подальше. Лалай заговорил, словно читая мысли пастуха. «Господь терпел и нам велел». «Я, может, тоже бросил бы этот перегон, только мне деньги нужны по зарез. Ты думаешь, куда они поехали?» «Кто?» «Но бабы-то мои, шаманка с дочкой. А я откуда знаю?» «За покупками они. Свадьба скоро у девки моей». Наклонившись, Кирсанов подтянул голенище сапога и постучал, потопал озим. «Ну что?» «Лафа закончилась». Будем собираться, проверим снаряжение телегу. Пастух постоял, глядя вдаль. Желваки на скулах затвердели. Да провалитесь вы со свадьбой своей, зашипел он, непечатно выругавшись. Все, Лалай, я тоже ухожу. Кирсанов уставился на него, не понимая, что происходит. «Ты что, взбесился?» «Ничего, ухожу, вот и всё!» Дверь в общежитии хлопнула, едва не сорвавшись с петли. Милован торопливо сгреб свои манатки, кое-как умял, упаковал и вышел на крыльцо. Угрюмо посмотрел на горы, на облака, плывущие над перевалом. Серые тени ползли по кручам, пятнали двор. «Ну иди, чё торчишь?» поторопил великий скотогон. «Догоняй того козла, вместе-то вам будет веселее!» Задумавшись о чем-то, пастух опустился на пыльную ступеньку старого крыльца, побитого кованными сапогами, посидел, рассматривая пыльное, просторное подворье, уставленное колесами и оглоблями. И вдруг он встрепенулся, что-то заприметив краем глаза. Смугла лица девушка в белой кофточке, в черной юбочке, постукивая каблуками, прошла мимо ограды. Пастух подскочил и напрягся, с трудом себя сдерживая, чтобы не рвануться за ворота. «Что?» – запальчиво спросил. «Они уже приехали?» «Кто приехал?» «Ну, эти, девчата твои». Кирсанов брови вскинул. «Не приехали? С и взял?» Ну, значит, показалось. Пробормотал пастух и медленно осел на пыльную ступеньку. Показалось. Кирсанов куда-то ушел, чтобы вернуться через минуту-другую. В руке у него была полулитровка. «Ты еще здесь?» – мрачно спросил он. «Нет», – не поднимая головы, сказал пастух Я уже в пути. Ну-ну. Кирсанов пошел в общежитие. Попутного хрена в спину. Покинув крыльцо, Милован сделал несколько шагов к воротам и остановился. Хмуро стал рассматривать санные полозья, сверкающие серебрецом отраженного солнца, Вдоль забора зеленели травы, краснели дикие цветы, над которыми гудели пчелы и шмели, проволокой топор через длинные жесткие стебли конского щавеля. Он зачем-то сорвал пучок щавеля, задумчиво понюхал и побрел, и неожиданно повернулся в общагу. Закуску-то забыл, сказал он, бросая конский щавель на стол за которым в гордом одиночестве сидел Кирсанов. «Ну чё ты припух? Наливай!» Ледяные глаза катагона оттаяли, зазвенело стекло о стекло. «Вот такой ты мне нравишься!» Валай протянул ему полный стакан. Парень выпил, как воду, не дрогнув ни единым мускулом, понюхал конский щавель, И спросил, как ни в чем не бывало, когда выезжаем-то? Лалай посмотрел на часы, потом что-то вспомнил, зашуршал бумажным свертком на столе. На, поешь, я курицу принес. Что, уже успел поймать и ощупать? Парень кивнул за окно, где бродили по улице деревенские куры, копаясь в навозе. Кирсанов молча выпил, энергично пожевал куриную ногу бросил косточку в банку стоящую на полу тигры неожиданно сказал он любят куриное мясо ты к чему это клонишь да просто вспомнилось лалай руки вытер от старенькое полотенце похожее на портянку я знал одного мужика здоровый был чайный с янтарными глазами короче на тигра похож И жил, как тигра, в горах, в тайге, домой только на праздники заглядывал. Ну и что ты думаешь? Баба его прикормила, куриное мясо отлично готовила, а он любил курятину пожрать. Хмельные глаза пастуха повеселели. Ты про кого это? Ха! Про нас, про тигров. Лолая потянула на философию. Жизнь прикармливает нас. Со временем охота... Жирно пожрать, мягко поспать, скотопрогон послать к чертям собачьим. В это время телега медленно проехала под окнами. Расплываясь пьяной улыбкой, пастух сказал, «И вся моя жизнь лишь карета на пути между жизнью и смертью». Лалай покачал головой, «О, куда тебя поволокло!» «Да это не меня!» «А кого же?» «Ник?» — пастухов икнул. «Никола Паганини?» — так говорил. Глазами проводив карету на пути между жизнью и смертью, Кирсанов за скорузлым пальцем постучал по столу. «Ты смотри, институт не бросай!» Криво улыбаясь, пастухов забормотал. Школа жизни лучше всяких институтов. А еще лучше, знаешь, что? Есть на белом свете страна такая, сказочная Ирия. Ты слышал, нет? Райское место, между прочим. Я давно хочу найти. Да ты уже, пастух, почти в раю с одного стакана. Лалай засмеялся. Давай ложись, поспи.